Отец Диметрия. Шефиня Наташа определила Лике жилу для разработки. Народ и религия. А можно я буду работать над темой наркоторговли? Лихо выступила Лика. Наташа побледнела и подбородком указала на мутюгальник. Нет, детка, фальцетом пропела она, подмигивая. Такого в нашем благословенном краю нет. Так что принимай мирную отросль и просвещай народ. После развала страны люди внезапно рванули в храмы. В городке Б всегда было в этом смысле интересно. Две церкви, синагога, мечеть, никаких трений. Все живут, молясь каждый своему богу. Однако самое чудесное здание католический собор Много лет занятая какой-то загадочной лабораторией, мерой весов и недоступная для посторонних, по некоторым размышлениям, отдали православным. Внутри сделали ремонт и замазали старые фрески. Католик в городе раз два и обчёлся, однако ж пришлось разбираться с комиссией из Ватикана. Клятвенно пообещали построить новый католический храм, а тем временем запустили паству в Аджатый собор, назначив туда приезжего священника. Лика проводила с ним довольно много времени. Молодой симпатичный протоиерей с мягким взглядом карих глаз терпеливо отвечал на все накопившиеся вопросы невежественной паствы. Батюшка, прихожане часто спрашивают, почему возле ворот церкви столько попрошаек. Батюшка удивлённо взмыхивал густыми ресницами. А где же им быть? Ну, женщинам неприятно, а они приходят в храм помолиться, у них на душе благодать. и вдруг эти грязные, крикливые, нищие тянут руки и вся молитва на смарку. «Это не я так думаю», — добавляла Лика на всякий случай. Батюшка тер глаза пальцами и вздыхал, глядя в свою кофейную чашку. «Неприятно, значит», — задумчиво повторял он, вертя чашку в руках. «Надо им как-то объяснить», — решительно напоминала Лика задачу, держа на готове блокнот и карандаш. Батюшка некоторое время смотрел в окно, потом поворачивался Расскажу притчу о женщине, которая так сильно любила Бога, что постоянно умоляла его прийти к ней в дом. И однажды он приснился ей и сказал: "Приду к тебе третьего дня, будь готова". Женщина великой радостью убрала дом, наготовила всевозможных яств и уселась на крыльце ждать дорогого гостя. Внезапно к ней подошёл кривой, хромой и грязный нищий и попросил кусок хлеба. Женщина разгневалась и прогнала его. Однако Бога так и не дождалась. Разочарованная пустым ожиданием, женщина в слезах спросила Господа: "Почему ты не пришёл? Ведь я ждала тебя, и ты обещал". Он приснился ей снова и сказал: "Я приходил, Но ты не узнала меня. Тот нищий был я. Торопливо дописывая каракулями рассказ, Лика тихо радовалась. Конечно, их газетёнку покупают только чтобы узнать, кто умер и куда идти на похороны, а потом заворачивают в неё рыбу. Однако кто-то же хотя от скуки прочитает и эту статью. Мне жалуйся, строго глядела поверх очков Наташа. Я мечтала ходить в море и писать про разные страны. а сама пишу про ремонт крыш. «Мы не можем хотя бы детективами разнообразить нашу газету. Я напишу». Наташа прикладывала палец к губам, а потом показывала вверх. «Все понятно. Все под пятой у крошки бабуина, правителя благословенного края». Все же иногда размеренная кукольная жизнь прерывалась. После одного из таких событий, Лика в ожидании гранок из типографии Сидела одна в кабинете и писала в свой блокнот, как будто в тайной надежде, что когда-нибудь это прочитает Генрих. Дневник. Такое-то число, такого-то месяца. Митинг. Утром я пришла на работу и стала, как обычно, развешивать купальник на оконных ручках. Окно нашего отдела выходит на крышу соседнего дома, поэтому мой купальник не может вызвать никакого брожения умов, а мирно сохнет себе до следующего утра. Правда, сегодня он попался на глаза редактору, когда тот в очередной раз встал с левой ноги и размашистым пинком отворил дверь нашего кабинета. Похожий на Жучков навозников глазами, пронзительно осмотрел комнату, надеясь засечь шайку оппозиционеров республиканцев или какие-нибудь шифрованные подрывные документы, или на худой конец, запрещённое распитие кофе с сигаретами. Но всё было чинно и благородно. Сотрудники сидели на местах и работали. Редактор мог только догадываться, что курьерша нам сигнализировала о приближающейся облаве через окно. То самое, которое выходит на крышу и смотрит прямиком на другое редакционное окно, секретарское. При необходимости и желании я легко перебегаю из кабинета в секретарскую по красной черепице. Веста Жакейский. Необходимость возникает в случае конспиративных попойк в секретарской. Хотя я понимаю, что дуракам закон не писан, и этот бесплатный экстрим без восхищенной публики пробегать по крыше в поддатом состоянии может привести к пожизненной инвалидности. Но вот, попался редактору на глаза только злосчастный купальник. По этому поводу шеф набрал полную грудь воздуха и с ненавистью в звенящем голосе приказал его убрать. Пришлось купальник перевешивать, сохнуть на холодную батарею, прикрыв старыми газетами. Затем демонстративно вышел прочь, оставив дверь открытой. "Собирайся", сказала спустя минуту напряжённой тишины Наталья. "На площади митинг в защиту автономии. Кроме тебя никто не пойдёт". "Здравствуйте", возмутилась я. "Я самый молодой сотрудник, мне ещё замуж выходить и рожать, вся жизнь впереди. И вообще, политика не моё направление". Да это на полчаса всего, час максимум. Ну давай уже, хватит в кабинете дурака валять, выходи на серьёзный репортаж. Репортаж это телевизионный жанр, пробурчала я. И плащ накинь, напомнила Наталья. Это всё-таки тебе не интервью в кукольном театре. Плащ составляет часть моей редакционной амуниции и всегда висит справа от двери, дожидаясь своего часа. Он легко и непринуждённо превращает меня из легкомысленной девицы в мини-юбке в бесполого корреспондента, маскируя под стального цвета поверхностью все гендерные признаки. На площади я незаметно влилась в возбуждённое море митингующих мужчин. Шестое чувство подтвердило, что эта песня вовсе не на полчаса и даже не на час. И к тому же желудок неприятно свело от явного отсутствия других женщин. Согнанные из горных деревушек старики-мусульмане гневно потрясали клюками и грозились линчевать всякого, кто покусится на драгоценную автономию. Какая-то сволочь напела им в уши, что автономию отнимут, бороды сбреют и ислам искоренят. Стало ясно, что сволочь эта существует во множественном числе, и поработала над подготовкой заварушки не один месяц. Подгоняемый репортёрским азартом Я новострела письменные принадлежности и пошла прямиком в народную гущу. Рискну предположить, что народная гуща везде одинаково непредсказуема и опасна. Но по какой-то никому неведомой причине я точно так же полагала, что журналист во всём мире персона неприкосновенная. Кто является организатором этого митинга? Бодрым голоском ведущий BBC я привлекла к себе внимание. На мгновение повисла тишина. И я ощутила себя манцератка Бальев в час триумфа. Сотни пар глаз обратились на меня, и аморфная ярость присловутой народной гущи, доселе не имевшая адресата, вдруг увидела цель. Я только собралась выпалить длинный ряд не менее провокационных вопросов, на которые никто не ответил бы даже на пресс-конференции генерального секретаря ООН. Как ощутила себя? Нет, не манцератка Бальев, а полудохлым котёнком в лапах у голодного медведя. Меня сзади схватили за шкирку. А тебя кто прислал? зловеще спросила меня народная гушья, вся как один бородатая и свирепая, дыша ненавистью прямо в лицо. Изображать представителя свободной прессы стало неловко, потому что я висела в воздухе и болтала ножками, находясь в эпицентре народного гнева. Я не видела ни одного потенциального спасителя в радиусе километра. Боже мой, подумала я. Лучше бы упасть среди дикционных крыши. Там хоть мизерный шанс остаться в живых, а здесь от меня только ветер развеет клочки стального плаща. Это со мной, отпустите. раздался вдруг твёрдый голос с небес, и моя шкирка стала предметом кратковременной борьбы. Но народная гуща, как правило, труслива и внушаема. особенно если еще недостаточно разогрелось. Поэтому победил неизвестный Супермен. «Ты что, в Сан-Франциско находишься?» Оттащив меня на безопасное расстояние, прошипел едва знакомый дядя с телевидения «Дай бог ему здоровья». «Спрячь свой дурацкий блокнот и стой за камерой. Кто тебя такую прислал в самом деле?» «Наташа», — выпучив глаза, честно ответила я. «Редакция», — кивнул дядечка. Они еще при Бряжневе живут, клянусь. Ты хоть им расскажи, что здесь творится?» Шли часы, а на площади клубились народные массы. Они волновались, кричали, требовали, угрожали, сменяли друг друга у микрофона, выплескивали в него потоки сознания, а коварный бабуин наблюдал за ними из-за кошечка. Мы с моим спасителем тихо фиксировали происходящее, стараясь слиться с колоннами и не привлекать ничьего внимания. Хотелось пить, есть, курить и хотя бы присесть. От долгого топтания на месте гудели ноги. «Когда уже можно уйти?» — заныла я. «Подожди, скоро что-то будет», — ответил бывалый телевизионщик. «Смотри, подкрепление пришло». Видимо, Бабуин в самом деле не просто так подглядывал из-за шторки. По его сценарию на площади появилась молодая поросль народной гущи, Заботливо политая горячительными напитками. Эти явно были настроены гораздо решительнее стариков и без лишних разговоров двинулись грамить совет министров. Зрелище один в один напомнило шествие полчищ разъярённых зомби из голливудского ужастика. Где ещё такое увидишь? усмехнулся Супермен, складывая штатив. Хотя иди уже отсюда, становится опасно. Поняла меня? Иди в редакцию или нет? Лучше сразу домой. Торча посреди клубящейся толпы чужеродным телом, я колебалась ровно 3 секунды. Секунда первая я погибну при исполнении репортёрского долга. Секунда вторая никто не выплатит моим родственникам посмертную премию. Секунда третья чёрт возьми, как интересно-то, а? И я побежала вместе с ползущими зомби, как раз успев попасть под град камней и осколков. Озираясь по сторонам с восторгом идиота, я думала об одном: где этот пролетарий нашёл столько булыжников на центральной улице? Когда увесистый кусок стекла, сверкнув, пролетел мимо моего виска, я была спасена снова, на этот раз бежавшим мимо городским плейбоем по кличке Бамбалео. Побежали, побежали! Он схватил меня и потащил на буксире. Должно быть, мой вид в безразмерном плаще навеивал ассоциации с городской дурочкой. Сумасшедший свободин. Под аккомпанемент звуков народного бунта, наступавшего мне на пятки, я прибежала в редакцию. Коллектив лениво собирался отчалить по домам. "Наташа!" вскричала я и картина прижала руки к груди. "Ты знаешь, что в городе творится?" И в это время раздался взрыв, настоящий, с улицы. Инстинкт самосохранения пропал у всех разом. И мы кинулись к окнам смотреть на народный бунт. Все-таки его не каждый день показывают. Дэм и Гвалт шли со стороны телебашни. «Какую умную вещь я сделала!» Белыми губами прошептала Наталья. «Что не пошла туда работать?» Подтверждая ее правоту, со звоном вылетели стекла. Пригнувшись, мы переползли в кабинеты. «Интересно, поводу я завтра в бассейн или нет?» Я вдруг вспомнила про купальник. Наталья и Миранда посмотрели на меня странными глазами, и открыли рты для очередной душеспасительной тирады, как вдруг дверь с визгом распахнулась, грохнув ручкой о стенку. Посыпалась штукатурка. На пороге стоял шеф. "Кто сегодня был на площади?" гаркнул он. Я поднялась с места. "Репортаж ночно уже сегодня, но это задание отменяется, а митинги буду писать я. Но вы же там не были." Смутные догадки зашевелились в моей голове. Молчать, он гаркнул на порядок сильнее. Вопросов не задавать, никому ничего не рассказывать. Чёрт бы побрал эту работу. Мы потрясённо молчали, пока шеф не ушёл. Когда шаги затихли в коридоре, Наталья поднялась, закрыла дверь и сказала шёпотом: "Жалко его в самом деле". На следующее утро купальник снова висел на оконных ручках. За покупками вы выходите в том же, в чём бродили по дому. К чему формальности? Если в этом городке шлёпки и шорты нормальная одежда.